Акт третий Бескомпромиссный. Кто назвал подлым удар в спину? Если ты настолько обеспечен, что позволил врагу его нанести, то виноват в этом только ты сам. Самая ходовая шутка в Лиге наемных убийц. Предательство – не самое плохое времяпровождение. Предатель. Лишь самые бездарные войны проходят в длительных и кровопролитных сражениях, Настоящему полководцу достаточно одного точно выверенного удара. Учебник тактики. Действие нулевое. Мне кажется, пришло время сделать небольшой исторический антракт, чтобы более подробно ознакомиться с историей отношений Лита Шатер и отдельно с историей Шатера. Трени между этими державами начались давно, задолго до появления в Лите Академии ремесла. Должен заметить, что до этого момента они носили исключительно экономический и политический характер, но после появления в литеоплота ремесленников все изменилось. Любые проявления магии, ремесла или искусства в Шатыре расценивались как самые страшные преступления. Мало кто помнит, с чего все началось, но вот уже тысячу лет в Шатыре правит Инквизиция, Орден, всецело посвятивший себя уничтожению неверных. Ремесленники, вампиры, друиды, даже драконы. Залети хоть одно из этих мифических созданий в шатер, все они были бы обречены на смерть в застенках храмов инквизиторов. Что характерно, сами инквизиторы в своей борьбе не гнушались никакими средствами, в том числе и магическими. Какова же была ярость инквизиции, когда их ближайший сосед дал пристанище целой толпе повсеместно гонимых магов. Нет, теперь они не называли себя магами, эти неверно использовали иное, более благовидное название – ремесленники. Но это отнюдь не меняло отношение к ним шатерской инквизиции. Армия шатера превышала армию элиты в несколько десятков раз. Прежде всего потому, что в империи элиров и армии как таковой не было, только стражники в городах до приграничья, со своими небольшими и на что негодными гарнизонами. Шатерону ничего не стоило бы захватить всю империю элиров, если бы не одно «но». Академия. Один ремесленник стоил тысячи воинов, а один высший ремесленник мог в одиночку выиграть войну. Потому элиры и распустили почти всю свою армию, и только поэтому до сих пор Академия могла диктовать свои условия императору. Нет, конечно, были еще и школы искусств, раскиданные по всему городу, и соседствующие замки вампиров. Но школы могли лишь держать натиск вражеских сил. А вампиры... Ну что взять с вампиров? Мало ли что им забредет дурную голову. На случай возможного нападения возле границ Шатера всегда дежурило несколько сотен ремесленников, раскиданных по заставам и замкам приграничи. А уж если случится что-то действительно серьезное, все-таки не стоит забывать о том, что Инквизиция отнюдь не против использования магии против неверных то через телепорты в заставы всегда могут попасть высшие ремесленники. И уж тогда... Кстати, в Шатее совсем недавно открылся даже аналог Академии, призванный воспитать тех, кто сможет противостоять ремесленникам. С тех пор в Лите частенько ловили шпионов Магического Ордена, вынюхивающих тайны Академии. Впрочем, тут-то как раз бояться было особо нечего, потому как в Академии люди попадали после проверок, которые выявляли все тайные, нетайные, потаенные даже задние мысли адептов. Соответственно, расправившийся с оплотом ремесленников Академии, Шатер смог бы спокойно и практически без боев вводить свои многотысячные войска в «Золотой город». Нет, наверняка не все ремесленники будут в этот момент в башне. Есть еще школа искусств, но поднаторевшее уничтожение магов по отдельности Инквизиция сможет без проблем разобраться со всеми этими досадными помехами. Ведь лишь Академия с Ассамблеей, состоящей из лучших ремесленников, могла координировать действия всех сил и без особых трудностей уничтожить любого противника. Так было не одно столетие. Так было. Магический орден представлял собой невысокое здание квадратной формы. В отличие от башни Академии, гордо возвышавшейся над всем городом, оно ничуть не выделялось среди прочих серых зданий, исполненных в обычном для шатера квадратном стиле. И дело было вовсе не в том, что шатыряне желали во всем, в том числе и в архитектурном стиле, отличаться от элиров. Наоборот, эти элиры всегда и во всем стремились как-то выделиться. А Шатер предпочитал строить этажи зданий не вверх, а вниз. То есть количество подземных этажей даже у самых неприглядных домиков могло дойти до десятка. Что ж говорить о магическом ордене? На данный момент он насчитывал порядка 30 подземных этажей. Но работы только начинались. Совет инквизиторов собрался на самом нижнем этаже. Не то чтобы это было необходимой предосторожностью, просто им так захотелось – Вообще, в отличие от ремесленников, которые упорно старались следовать установленным правилам и канонам, шатыране вели довольно беспечный образ жизни. Даже все торжественные советы инквизиторов на деле больше походили на своеобразные митинги. И этот чрезвычайный совет инквизиторов не был исключением. Эта хваленная империя элиров появилась на тысячу лет позже шатырского халифата. Даже по занимаемым территориям и населенности так называемая империя – «Уступает нам несколько раз». Таково было начало речи старшего инквизитора. До появления в лите Академии ремесла Шатер не воспринимал империю Иллиру всерьез, считая небольшое государство с чересчур крикливым названием чем-то вроде ближайшей деревеньки. Зал согласно загудел. И действительно, Иллиры не могли похвастать чем-либо особо выдающимся – Мореходы и рыбаки из них были где еще. Войны посредственные, работники ленивые. Единственный лес на территории империи надежно охранялся друидами, горы троллями, драконами и прочей живностью. Даже почву империи лиров плодородными можно было назвать лишь большой натяжкой. В общем, все говорило о том, что наш сосед вскоре начнет голодать и предпочтет войти в состав халифата, как это делали все соседние государства. Но не тут-то было, эти подлецы пригрели на своей груди змею. Зал осуждающий замолчал. Они дали прибежище неверным, которые очень быстро захватили власть в империи и начали насаждать свои порядки. Теперь все их города насквозь пропитаны магией, люди превратились в послушное стадо, а заправляют всем так называемые «ремесленники». Наказать! взревел зал. Собственно, в таком стиле проходил каждый совет инквизиторов вот уже не одно десятилетие. Тем не менее, дальше дружных вопли Наказать и покарать дело почему-то не шло. Да, наказание неизбежно, согласился председатель. Карающий меч уже давно занесен над проклятыми магами. Прошу слова, поднялся с места высокий и худой инквизитор. «Конечно-конечно», — поспешил согласиться старший инквизитор. «Представители карателей, так назывался ответ инквизиторов, ответственные за охоту на неверных, имеют право высказываться вне очереди». Высокая фигура карателя возвышалась над всеми присутствующими. «Действительно», — вкратчиво начал каратель, «меч уже давно был занесен над неверными, и сегодня...» Он сделал короткую паузу. «Мы, наконец, смогли нанести удар». Столь радостное известие зал встретил полной тишиной. «И почему мы узнаем об этом только сейчас?» — тихо поинтересовался старший инквизитор. Зал согласно зашумел. «Из соображений безопасности мы не могли распространяться о готовящейся операции», — спокойно ответил каратель. «Уже неоднократно подтверждалось, что враги имеют шпионов в наших рядах. И, возможно, он окинул зал внимательным взглядом. Даже в самом совете». «Мне кажется, вы слишком мнительны», — зевнул старший инквизитор. «Но не будем сейчас об этом. Расскажите скорее о том, что вы предприняли». «Конечно», — согласился каратель. «Довольно долгое время мы пытались внедрить в Академию своего человека. Но все наши попытки заканчивались неудачами». «Это мы и так знаем», — недовольно прервал каратель и старший инквизитор. «Говорите по делу». «Хорошо», — вздохнул каратель. «Вчера, как вы знаете, был новый набор учеников в Академию Ремесла». Старший инквизитор собрался вновь прервать карателя, но не успел. В числе поступивших этим утром в академию вошел и наш агент. Отчеканил каратель. В зале поднялся жуткий гвалт. «Наконец-то! Мы так давно этого добивались!» Каратель возвел глаза к небу. Он знал, что все присутствующие в этом помещении дальше красивых слов никогда не шли.